Глава двадцать шестая. Граница. Граница уходила в обе стороны и казалась бесконечной плоскостью. Что интересно, она не была размытой областью, где смешивались два пространства с разными свойствами, постепенно переходя друг в друга, а скорее напоминала тонкую пленку. Прошел через нее и сразу погрузился в океан бесформенности, где мало что можно было понять и с трудом удавалось ориентироваться. Хотя бесформенности было немного, а само пространство не казалось слишком плотным и пугающим, однако вибрации тут сильно отличались от естественного фона внутри сектора. Примерно так же, как отличается излучение коснувшегося эмиссара. То есть дело было не в количестве энергии или плотности фона, а в его качестве. Оказавшись по другую сторону, Алекс мельком заглянул в интерфейс. Среда. Враждебная. Слепота. а между прочим внутри изолированной зоны среда была либо нейтральная либо не сильно давила и никакой слепоты один шаг и такие кардинальные изменения пробормотал он радуйся что среда незапредельная или смертельная прокомментировала изменение фона миром сейчас спутница использовала мысли речь как и во всех случаях когда дело касалось интерфейса другие адепты не должны были знать о такой особенности ее босса — Но тебе волноваться нечего. — Другим тут придется сложно. — Выдержат. Вон, посмотри на Юрда. — Он мастер линзы. — На самом деле, бесформенностей не так много. — Зато она тут другого качества, — хмыкнул Алекс. — Я не говорю, что тут безопасно, но зато законы реальности здесь не меняются. Миром была права. Пространство за границей не было чрезмерно опасным само по себе. Не то, что рядом с Титаном. В этом смысле Титан пока удерживал первое место по воздействию на реальности адептов. Впрочем, монстр менял лишь небольшую область вокруг себя. Граница же окружала целый сектор и имела достаточную толщину, чтобы сигналы троп не проходили на другую сторону. А еще граница возникла мгновенно. «Как будто стену построили по щелчку пальцев», — мысленно восхитился Алекс. Он снова задумался, сколько же всего бесформенности снаружи. По сравнению с ней, галактика и радиусы — крошечная тусклая точка. Если бесформенный чихнет, то всю разумную жизнь снесет потоком силы. «Видишь что-нибудь?» — спросил он у миром пару минут спустя. «Даже в бездне и квазаре мое зрение не так сильно подавлялось». «А ты, Юрт, сканирование — не моя сильная сторона», — признался аналитик. «Что же тогда хотел здесь увидеть?» — поинтересовалась миром. «Ты же так рвался за границу!» «Когда придет время, я расскажу», — уклончиво заявил тот. «Набиваешь себе цену? Молодец. Но если хочешь узнать мнение специалиста по сканированию, то рядом с нами ничего особенного нет. Так что не волнуйся. Поверь, я в этих делах хорошо разбираюсь». «Я знаю», — улыбнулся Юрт. «Я читал хронику черного хирурга». Прошло еще несколько минут. Ситуация не менялась. Два адепта висели в пустоте, и никто ими не интересовался. зачем кому-то изолировать целый сектор?» — пробормотал Алекс. «Юрт, ты сказал, что прилетел сюда исследовать импульс». «Так и есть», — подтвердил тот. «Пока ничего не происходит, расскажи мне о нем». И Юрт рассказал все, что знал. что мол когда снаружи скапливается достаточно чудовищ они прорываются в первый радиус и что одна из целей большой гонки это подготовка сильных бойцов также он поделился своей идеей что импульс это прививка галактики бесформенностью я слышал похожую теорию от лияр заметил алекс хотя она не называла бесформенность прививкой «Многие простые адепты зациклены на идее, что бесформенность — наш абсолютный враг», — заметил Йорд. «Но это просто стихия, и весьма нужна. Мы же используем ее и для производства, и для энергетической хирургии. Значит, и у Вселенной может найтись применение бесформенности. Видимо, Гильдия Троп думает так же». «Однако раньше секторы не изолировали». «Я о таком не слышал». — согласился Юрт. — Но если импульс — это прививка, то что-то должно быть впрыснуто. — Ты считаешь, что сектор Корвус — это огромный шприц, и его нужно наполнить? — Это одна из версий. Раньше же ничего подобного не происходило. Однако раньше и большая гонка так экстренно не завершалась. Вот в этом я точно уверен, поскольку хорошо изучал ее историю. — Хм... «Возможно, не стоило очищать Квазар». «Наоборот, я думаю, что это нужно было сделать гораздо раньше», — с неожиданным пылом произнес Юрт. «Почему?» — поинтересовался Алекс. «Ты же сам сказал, что Радиусом нужны бойцы, чтобы справиться с импульсом». «Во-первых, без тебя лучшие чемпионы погибли бы там, а Радиусы ослабли. А во-вторых, Квазар стал бы слишком неуправляемым, ведь ментаты его почти захватили». Причем это началось давно. Неизвестно, что бы произошло дальше. В последние гонки мертвый кластер превратился в маятник, который мы отвели слишком далеко. А сейчас он летит обратно, и нам придется разгребать последствия всех дисбалансов. В общем, если бы ты не зачистил квазар сейчас, то в будущем последствий стало бы еще больше. Например, весь первый радиус мог развалиться. Опасная перспектива. Однако мне не раз говорили, что у большой гонки нет альтернатив. У гонки всегда имелись противники. Некоторые великие школы даже отказывались в ней участвовать, несмотря на все преимущества. Они говорили, что соревнование нарушает естественное развитие адаптов, мол, тела потенциала можно получать другим способом. «И если бы мы не увлекались соревнованием, то давно нашли бы этот способ». «Ха, занятно. Но это не объясняет цели импульса». «Вот в этом я и хочу разобраться». «Есть версии?» — живо поинтересовался Алекс. «Даже две. Первая: импульс нужен всей галактике. Это теория прививки. То есть, чтобы восстановить баланс, надо измениться, а для этого нужна бесформенность». «А какая вторая версия?» «Подумай вот о чем. Мы почти вырастили в мертвом кластере ментатов. Новый вид монстров с двумя силами. И мало того, что они управляли другими монстрами, так они еще и реальность меняли. Причем, как вздумается им. Бесформенный мог посчитать их паразитами, эксплуатирующими его силу. А паразитов обычно уничтожают». «Но в Квазаре никаких монстров не осталось», — вмешалась миром. «Зачем тогда нужна прививка? И почему ее раньше не сделали?» «Раньше не сделали, потому что ментаты просто воспользовались бы подарком. А сейчас бесформенный заинтересован в быстром восстановлении баланса. Он знает, что Вселенная борется с ментатами и просто помогает, как умеет, чтобы такого больше не повторилось». «Это похоже на первую теорию», — хмыкнул Алекс. «Разница в силе воздействия. Бесформенный может решить действовать сильнее, раз вселенная допустила такой просчет и не смогла его исправить». «А может, нам вообще не вмешиваться?» — обрадовалась миром. «Пусть галактика восстанавливается сама по себе». «Если бы все было так просто...» — вздохнул Йорд. «Но жизнь адепта — это постоянная борьба. Мы идем по этому пути и не можем остановиться». потому что мы — первая линия обороны Вселенной от монстров извне. Если мы не вмешаемся, от нас могут избавиться. Кроме того, мы не знаем, как далеко зайдет бесформенный, если его не остановить. Он вполне может уничтожить всех адептов. Глобальная перезагрузка. Ведь любое лекарство в большом количестве становится ядом. Энергетические хирурги должны это знать. «Равновесие нарушено, и его надо восстановить», — чевнул Алекс. «Но почему пострадал именно этот сектор? Что в нем особенного?» «Хороший вопрос. Скажи, как ты здесь оказался?» — спросил Юрт. «Заблудился в бездне, искал выход и почувствовал Титана, поэтому прилетел сюда». «А как ты ощущал бездну возле точки выхода?» хм. Алекс задумался, вспоминая свой путь, пока не подобрал нужное слово. Она была более... разреженной. «Вот!» — с удовлетворением протянул Юрт. «Значит, сектор Корвус — это самая слабая точка галактики. Поэтому сюда прилетел Титан. Но ты его остановил. Тогда весь сектор начал меняться». «Из-за того, что мы остановили Титана?» <связь> «Не думаю. Стихии так не работают. Они имеют большую инерцию». «Импульс созрел, и тот Титан был первой ласточкой. Но он больше не нужен. Главное, что на границе с Корвусом бездна слабее всего. Поэтому все дальнейшие события будут происходить тут. И адепты второго радиуса нам не помогут». «Тогда будем разбираться сами», — пмыкнул Алекс. «Но пока у нас простая задача — исследовать границу и ее устройство». Они болтались в одной точке еще несколько часов, пока не почувствовали приближение врага. Что интересно, первым его заметил Юрт. «Я чувствую изменения», — произнес он. «Какие изменения?» — ревниво спросил Эмиром. «Это сложно объяснить, но когда со мной происходит странность, я чувствую зуд во всем теле. Так я могу найти ошибку даже в расчетах». «Поздравляю, но мы тут не расчетами занимаемся». «Я просто объясняю принцип». «Откуда придет опасность?» Прервал ненужный спор Алекс. Он не желал терять времени на выяснение, как действует интуиция Юрда. У адептов она работала по-разному. Например, многие мастера пространства определяли аномалии по запаху или изменению цвета. Ощущения часто привязывались к органам чувств. Вот у Юрда оно привязалось к телу. Ничего удивительного. «Оттуда!» Аналитик безошибочно указал рукой вперед. И действительно, через полминуты, сначала миром, а потом и Алекс, заметили приближение небольшой стаи истинных монстров бесформенного. Всего два десятка пираний и щитов, укомплектованных парочкой стрелков. С одной стороны, стая опасности не представляла, а с другой, она как-то разыскала крошечную цель в огромном пространстве. Хм... «Получается, любой нарушитель границы привлекает внимание», — пробормотал Алекс. «Может, нам пора приготовиться к бою?» — осторожно спросил Юрт. Хм, «Это тебе интуиция подсказывает», — фыркнула миром. «Скорее, здравый смысл». «Не волнуйся. Когда будет опасно, я сама тебе скажу. А пока расслабься. Эта стая не представляет опасности». «Но мы тут абсолютно одни». «Похоже, ты не так хорошо изучал тактику черного хирурга, как рассказываешь, раз не знаешь, что босс иногда отправлялся на одиночные миссии». «Я знаю только то, что было в сводках», — буркнул Юрт. они приходили в отредактированном виде». «Ну, значит, сейчас ты увидишь то, что в сводки не попало». Алекс в разговоре не участвовал. Миром и Юрт прекрасно проводили время без него, но он не жаловался. Внутри уже проснулся боевой азарт. Ему хотелось испытать иглу и дубину. Тем более в этом месте объемные навыки, включая домен, работали плохо. Поэтому весь расчет строился на оружии и проникающем ударе. Собственно, поэтому он и приобрел два копья. Это был тот самый случай, когда снаряжение значительно увеличивало его возможности. Не дожидаясь, пока монстры доберутся, он прыгнул вперед. Благо «Шаг пространства» отлично работал в местном пространстве. Впрочем, на шестнадцатом уровне «Шаг» работал даже рядом с «Титаном». Он метался в центре стаи. Юрт болтался рядом, удерживаемый доменом. Каждый удар уничтожал несколько целей сразу. Вообще, если бы монстры стояли поближе друг к другу, то хватило бы одного удара, но враги летели широким фронтом. Но так было даже лучше, потому что Алекс получил возможность испытать и иглу, и дубину. «Ну вот и все!» — кмыкнуло миром через пару секунд. «Добычи, как всегда, не осталось, но и опасность ликвидирована». «Квазаревы тоже так действовали?» — прокряхтел Юрт, еще не отошедший после экспресс-сражения. «Как так? Безалаберно и без поддержки?» «Я <казариваю> хотел сказать, в одиночку». «Поначалу да, а потом чаще работал черный хирург», — объяснил Эмиром. «Собственно, зачем напрягаться, если есть помощники? Тем более они слушались моих советов и к добыче относились куда бережнее. Хотя иногда все равно приходилось действовать в одиночку, например, на Шайне. Первых многоножек там пришлось уничтожать самим». «Так это вы открыли проход до великих школ? Я так и знал, что желтокрылый Феникс присвоил себе чужую победу». — воскликнул Юрт. «Они много чего присвоили». «Не отвлекайтесь!» — бросил им Алекс. «Эта стая может быть только началом. Юрт, используй свое щитье. Похоже, оно работает лучше, чем сканирование миром». «Да ему просто повезло!» — возмутилась спутница. «Мне нужно больше времени, чтобы настроиться». «Тогда тоже настраивайся. Если за нами следят, то наверняка заметили пропажу двух десятков монстров». значит, скоро сюда пожалует отряд побольше». Предположение оказалось пророческим, и через десяток минут рядом возникла новая стая. Так же внезапно. В этот раз она состояла уже из пяти десятков монстров, причем среди них встречались и панцири, и быки, то есть монстры пятой стадии. Поэтому на уничтожение стаи ушло на несколько секунд больше. «Алекс использовал только иглу». Она понравилась ему больше, чем дубина. Но лишних тратах он не переживал. Два копья лучше одного, особенно если охота затянется. «Я решительно настаиваю на том, что нам пора задуматься о сборе добычи», — ворчливо заметила миром после того, как они уничтожили четвертую стаю. В этот раз к ним прилетели сразу двести монстров. «Это исследовательская миссия», — возразил Алекс. «Некогда отвлекаться на добычу». «Мы можем исследовать, что можно сделать из врат монстров». «Если мы поймем, как устроена граница, добычи будет много». «Да, но когда остальные поймут, что тут полно бесплатных монстров, сюда налетят охотники». «Условия не самые подходящие», — засомневался Алекс. «Тут сложно выжить». «Ничего, адепты разберутся. Все равно тут охотиться гораздо проще, чем во втором радиусе. Там фон еще не гостеприимнее». Плюс местные туда попасть не могут. И все достается большим ребятам сверху. Зато и они не могут попасть к нам. В общем, ситуация интересная. Многие захотят ею воспользоваться. Интересно, как долго это продлится? Задумался Алекс. Я имею в виду эту стадию наполнения шприца. Она может занять дни, а может и годы. Пожал плечами Йорд. Граница возникла мгновенно. Но наполнять шприц будут особым лекарством. потому что слишком мощная инъекция убьет пациента». Фу, «Хотелось бы верить, что у нас есть время». После четвертого отряда к нарушителям границы долго никто не приближался. Через пару часов они даже подумали, что монстров в округе не осталось. Однако оказалось, что это была большая ошибка. «Я снова чувствую угрозу», — сообщил Юрт. «Я тоже». Эхом это звалось «Миром», и в этот раз ее голос был сухим и серьезным. «Это что-то большое». «Согласен с миром», — кивнул Йорд. «Это что-то большое». «Значит, к нам, наконец, отнеслись как к достойному противнику», — хмыкнул Алекс. «Я бы этому не радовалась». «Больше монстров — больше добычи». «Упущенной добычи это временно». Надо сказать, Алекс уже довольно неплохо представлял себе иерархию монстров и знал, что между панцирями и быками пятой стадии и титаном неизвестного уровня располагается целая вереница чудовищ разных размеров и опасности. Поэтому не обязательно, к ним должны были сразу прислать целого титана. Собственно, выслать здоровенного монстра, который жрет тонны энергии на перемещение, ради двух адептов — это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. «Не такие уж мы страшные, размышлял Алекс. Однако через несколько секунд пространство содрогнулось, и до него донеслись знакомые вибрации. «По их души прибыл Титан. Ошибки быть не могло». Сразу после этого неподалеку материализовался огромный силуэт. В этот раз враг выглядел не как многокилометровый дирижабль, а скорее напоминал толстую змею. Вся поверхность монстра состояла из ровных многоугольников, которые постоянно перетекали друг в друга, не теряя геометрической строгости. Змея больше походила на механизм, чем на живое существо, что было особенно странно для монстра бесформенного, славящегося своей изменчивостью. Впрочем, Алекса больше волновало, почему они так быстро встретили монстра высокого класса. «Они что, запомнили меня?» — задумался он. Второй вопрос. Почему этот Титан не летит к бездне, а гоняется за двумя нарушителями границы? Это так же было странно. это укладывалось в версию Юрда, что сжигать Титана в бездне больше не требуется. Когда монстр подлетел почти вплотную, Алекс почувствовал еще одну странность. У него не возникло ощущения, что Титан горит. Хотя энергетическая система врага должна была разрушаться от такого близкого соседства с бездной. Точнее, Титан испытывал неудобство, но явно в гораздо меньшей степени, чем первый монстр. Все это означало, что противник может пустить гораздо больше силы и энергии на сражение. «Граница его защищает», — подумал Алекс. «Вот для чего она нужна. Она позволяет охранникам свободно перемещаться». «А вот теперь стало опасно», — воскликнул Миром. «Алекс, надо бежать. С первым Титаном ты справился только с помощью бойцов Дориана. А у нас тут юрт, от которого нет никакой пользы». «Эй, я же почувствовал монстра!» — возмутился Юрт. — И что ты будешь с ним делать дальше? Кстати, Алекс, этот же вопрос я хочу задать тебе. — Мне надо кое-что проверить. — Проклятье! Так и знала! Юрт, а в твоих сводках не упоминалось безумие лидера черного хирурга? — Не упоминалось, — сдавленно ответил аналитик. — Тогда смотри и любуйся! Тем временем двоих адептов накрыло поле Титана. Звук. Как и предыдущий Титан, новый атаковал волной. Видимо, змея тоже не умела сражаться с одиночными целями. Она даже не пыталась сузить ее. Очевидно, не получила инструкций, как бороться с отдельными букашками. Впрочем, все инструкции уже устарели. Алекс не стал уклоняться, как делал это в первом бою. Анализ того сражения натолкнул на некоторые идеи, которые он собирался проверить прямо сейчас. Вместо бегства он создал вокруг себя кокон из жидкого хаоса и рванул вперед. И волна не отбросила его. Он летел через плотный поток вибраций, сжигая их. Это было одно из свойств хаоса. Собственно, когда-то навык легко сжирал энергию других адептов, даже подпитывался ею. В этом была его уникальность. Однако против существ тринадцатого уровня хаос уже не действовал. Их вибрации оказались слишком сложной пищей, но на шестнадцатом уровне что-то изменилось, и Алексу хватило возможностей справиться с разряженной волной титана. Хотя подсуженную в луч волну ему лучше пока не попадать. Тем более вместе с Юрдом, у которого не было тела звезды. Тем временем Юрд расширенными глазами наблюдал за приближающимся монстром. Но кокон из хаоса снаружи и домен внутри надежно защищали аналитика. «Надо было ему тело потенциала поскорее создать», — машинально подумал Алекс. Игла ударила в один из сегментов, и гладкий многоугольник разорвался. Под ним обнаружилась дымящаяся плоть. В смысле, вместо твердой плоти внутри находилась сверхподвижная газообразная субстанция. Очевидно, второй титан отличался от первого не только внешностью, но и содержанием. А жесткая внешняя оболочка требовалась ему, чтобы не растечься по всему космосу. Из-за слишком подвижных внутренностей удар ушел в бок. Впрочем, Алексу иметь дело с таким противником было даже проще. Чем подвижнее плоть, тем легче проникающему удару добраться до врат. Нужно было только слегка перестроить навык. Износ иглы будет меньше. Хмыкнул он. Следующий удар разветвился, уходя далеко внутрь. Где-то внутри взорвались врата. Да, они должны были быстро восстановиться, особенно у такого необычного монстра. Но сам факт. Тем не менее, Алекс не питал иллюзий, что сможет уничтожить монстра. Чудовище было просто слишком большим, и пока его не лишить энергии, Титан не погибнет. А в условиях границы изолировать врага от бесформенного было особенно сложно, если вообще возможно. Однако целью миссии было не уничтожение Титана, а разведка и тренировка, а заодно проверку новой тактики, которая строилась на использовании жидкого хаоса. Надо было узнать границы навыка и проверить несколько перспективных идей. Алекс бросил взгляд на Юрда и спросил. «Ты как?» «Пока держусь», — выдавил Юрд. «Отлично, мы тут немного задержимся. Ты не против?» «Можешь не отвечать, все равно не поможет». тихо заметил миром.